Он взял со стола колокольчик и позвонил. Никто не шел. А Виновицкий схватил колокольчик в обе руки, поднял неистовый трезвон, потом бросил колокольчик на пол, застучал ногами и закричал диким голосом «Маланья! Маланья! Черти, дьяволы, лешие!» послышались неторопливые шаги, вошел гимназист, сын Авиновицкого, черноволосый, коренастый мальчик, лет тринадцати, с весьма уверенными и самостоятельными повадками. Он поклонился Передонову, поднял колокольчик, поставил его на стол и уже потом сказал спокойно, «Маланья на огород пошла». Авиновицкий мгновенно успокоился И, глядя на сына с нежностью, столь не идущую к его обросшему и сердитому лицу, сказал, «Так ты, сынок, добеги до нее, скажи, чтоб она собрала нам выпить и закусить». Мальчик неторопливо пошел из горницы. Отец смотрел за ним с горделивую и радостную улыбкою. Но уже когда мальчик был в дверях... А Виновицкий вдруг свирепо нахмурился и закричал страшным голосом, так что Передонов вздрогнул «Живо!» Гимназист побежал, и слышно стало, как захлопали стремительно открытые и с треском закрытые двери. Отец послушал, радостно улыбнулся толстыми красными губами, потом опять заговорил сердитым голосом «Наследник!» «Хорош, а? Что из него будет, а? Как вы полагаете? Дураком, может быть, но под лицом, трусом, тряпкой никогда!» «Да что ж!» — пробормотал Передонов. «Нынче люди пошли, породе на человеческую породу!» — гремел Авиновицкий. «Здоровье пошлостью считают! Немец фуфайку выдумал! Я бы этого немца в каторжные работы послал!» Вдруг бы на моего Владимира фуфайку! Да он у меня в деревне все лето сапог ни разу не надел, а ему фуфайку! Да он у меня из бани на мороз с нагишом выбежит, да на снегу поваляется, а ему фуфайку! Стоп, плетей, проклятому немцу! От немца, выдумавшего фуфайку! перешел Авиновицкий к другим преступникам. «Смертная казнь, милостивый государь! Не варварство!» — кричал он. «Наука признала, что есть врожденные преступники!» «Этим, батенька, все сказано!» «Их истреблять надо, а не кормить на государственный счет!» «Он злодей, а ему на всю жизнь обеспечен теплый угол в каторжной тюрьме!» «Он убил, поджег, растолил!» А плательщик налогов отдувается своим карманом на его содержание. Нет, вешать много справедливее и дешевле.